Походка. В походке есть своего рода красота, пренебрегать которой не годится. Она или привлекает, или отталкивает. а Овидий. Среди множества приемов определения характера человека по внешнему облику, самым необычным, пожалуй, можно считать метод японского профессора Яхита Хиросава. На протяжении 30 лет Хиросава скрупулезно изучал подметки. Исследовав свыше 60 тысяч экземпляров,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 В походке сказывается и общее мироощущение человека, поэтому она может кое-что поведать о тех чертах его характера и личности, которые достаточно постоянны. Но еще более красновречиво она свидетельствует о сиюминутном состоянии человека, его настроении и намерении. Внимательному наблюдателю походка может сказать очень многое. Паттера Браун, герой детективных рассказов гг Честертона, смог по походке, причем лишь на слух, обнаружить преступника. Находясь в частном клубе, он расслышал, что в коридоре находится человек, который движется как-то необычно. То семенит торопливой походкой, то ступает плавно, не спеша. Важно было то, что все присутствовавшие джентльмены, члены клуба и приглашенные по случаю торжества официанты были одеты в одинаковые на вид черные фраки. Но понятно, что услужливые официанты двигались торопливо, тогда как джентльмены в ожидании трапезы могли себе позволить чинно прохаживаться. Преступник, не принадлежавший ни к тем, ни к другим, но тоже одетый во фраг, выжидал момент, чтобы стащить столовое серебро. На виду у члена клуба он поднимался семенить и производил впечатление официанта, на которого джентльмен и внимания не обратит. Столкнувшись с официантом, он приосанивался и начинал ступать величаво Таким образом, каждый встречный принимал его за члена другой команды. Но звук его шагов указал проницательному священнику что не принадлежит ни к одной, что позволило снять подозрение в краже из официантов и из членов клуба. Паттер Браун литературный персонаж. А вот что пишут психологи Игорьев и В. Янгалычев о вполне реальном человеке. Один из наших знакомых, продающих свой талант и квалификацию психолога в одной из бесчисленных контор по ускорению и интенсификации Развлекается в рабочее время тем, что, слышит шаги проходящих по коридору, уверенно называет их рост, пол и даже национальность, и при этом ошибается довольно редко. В попытках раскрыть его секрет мы рассуждали следующим образом. Нашему знакомому известно расстояние между двумя поворотами коридора, на котором и слышны шаги. Мысленно считая количество шагов, он узнает, сколько их уложилось на данном расстоянии, то есть определяет длину шага. А далее по простой формуле, в между ростом человека и длиной его шага, не нетрудно узнать и сам рост. Пол определяет по громкости и дробности каблучки и шагов, по степени давления на поверхность коридорного покрытия. А вот как узнается национальность проходящих, нам так и не удалось вычислить. Подозреваем, что дело тут не чисто, и существует определенно какая-то зависимость между полом и национальностью по крайней мере чисто визуально начальники отделов как правило степенные грузные мужчины коренной национальности а секретарши легко порхающие создания из мигрантов знать бы национальный состав всего учреждения порой наблюдения за походкой проводится вовсе не ради развлечения американские специалисты в этой области не раз приглашались для консультации фбр когда требовалось выявить иерархические отношения в криминальных группировках представьте что сыщикам удалось раздобыть видеозапись беседы нескольких мафиози, сделанную с большого расстояния. Уловить слова невозможно, можно лишь проследить за движениями прохаживающихся людей. Наблюдатели установили, что самодовольные, заносчивые люди могут сообщать об этих свойствах походкой. У них высоко поднят подбородок, руки двигаются подчеркнуто энергично, ноги словно деревянные. Вся походка несколько принужденная – с неосознаваемым расчетом произвести впечатление. Такое вышагивание характерно для лидера, чьи подчиненные семенят чуть позади, как утята за уткой. Это несложное наблюдение позволяло специалистам почти безошибочно устанавливать, кто есть кто в муфиозном клане. Интересно, что к подобным наблюдениям в годы Холодной войны прибегали и профессиональные советологи, дабы определить реальную значимость той или иной фигуры, замысловатой иерархии кремлевских вождей. Наблюдение за походкой позволяет сделать и другие интересные выводы. Как уже отмечалось, манера передвижения во многом зависит от того, какой цели человек стремится. К тем целям, от достижения которых мы ожидаем вознаграждения, мы устремляемся с большей энергией, чем к тем, которые сулят неприятности. Обычная скорость движения при нейтральном душевном состоянии составляет 2 шага в секунду. Человек идет медленнее, бредет, плетется, когда не имеет определенной цели, либо когда не слишком сильно стремится ее достичь. В этом случае темп ходьбы – один шаг в секунду. Если же наоборот, цель желательно достичь поскорее, шаги учащаются и становятся шире. При этом человек вступает преимущественно на носки и сразу же отталкивается, как в спринте. Этим неосознанно достигаются два преимущества. Во-первых, передвигаться можно тихо, чтобы незаметно подкрасться к кому-то или чему-то. Во-вторых, от такого способа ходьбы легко перейти к настоящему бегу, чтобы в случае необходимости настичь ускользающую цель. Ходьба широкими размашистыми шагами чаще наблюдается у мужчин, чем у женщин. Говорят, так ходил Петр Великий воплощение воплощении целеустремленности и энергичности. По крайней мере, таким он изображен на известном полотне В. Осерова. По такой манере ходить можно сделать вывод об экстравертированности, предуперимчивости, активности и усердии. Если такая ходьба сопровождается ритмичным раскачиванием рук и, возможно, всего туловища, то в таком случае она скорее сигнализирует о том, что мы имеем дело с человеком, который сегодня живет днем, полностью пребывает во власти своих побуждений и не склонен подчиняться чужому влиянию. Если же ходьба сопровождается несоразмерным раскачиванием и бросающимся в глаза размахиванием руками, отличается подчеркнуто быстрыми шагами, то создается впечатление, что движение превосходит действительную энергию человека. Таким образом проявляются хлопотливость и деловитость, нередко лишенные подлинного содержания. Звучная ходьба, подчеркнутый стук обуви, обнаруживает несдержанность характера, бесцеремонность. Часто при этом повышенный тон как бы компенсирует отсутствие реальной уверенности в себе. Короткие или мелкие шажки, которые чаще наблюдаются у женщин, чем у мужчин, говорят, вероятнее всего, об интервертированности. Человек с такой походкой как бы держит себя в руках, демонстрируя осмотрительность и расчетливость. В отношениях с другими людьми он обычно педантичен и малообщителен. В основе такой походки лежит бессознательная готовность при необходимости быстро изменить направление. Правда, принятие окончательного решения о выборе направления может очень долго откладываться, и это касается не только направления движения. Если в такой походке не выражен четкий ритм, то создается вполне оправданное впечатление боязливого и нервного человека, готового при малейшем риске сразу же уклониться, свернуть в сторону. Порывистая спотыкающаяся походка, свидетельствует о том, что стремлению к цели приходится бороться с противоположными импульсами. Она демонстрирует внутреннюю раздвоенность и неуверенность, скованность и робость. Те, кто при ходьбе даже в теплую погоду держат руки в карманах, скорее всего, повышенно критичны и скрытны. Им нравится главенствовать и подавлять. Впрочем, человек, находящийся в угнетенном состоянии, тоже нередко прячет руки в карманы. К тому же он едва волочит ноги и смотрит, как правило, вниз, словно разглядывая, что лежит под ногами. Но это неоднозначный признак. Медленная походка с опущенной головой может отражать сосредоточенность человека на какой-то проблеме. При этом нередко руки бывают заложены за спину. Подобно многим движениям, походка не только отражает определенное состояние человека, но и в какой-то мере поддерживает это состояние. Зная эту закономерность, можно не только наблюдать за походкой других людей, но и произвольно регулировать свою собственную с целью коррекции своего душевного состояния. Так считается, что уверенный ритмичный шаг свидетельствует о волевой активности, целеустремленности. Недаром любой армии новобранцев первым делом учат маршировать. Если вы отправляетесь куда-то, не будучи уверены в успехе своих начинаний, и душу гложет сомнение и тревоги, расправьте плечи, поднимите голову, ступайте упруго и ритмично. И вы почувствуете, как вас начинает наполнять жизненная энергия. Шире шаг.